669 гуру, Невозможность двигаться дальше, не очистив сознание от ссора, приводит к пониманию необходимости и неизбежности сознательного освобождения от него. Вопрос ставится так, или идти вперед, или топтаться на месте и пятниться назад. Все свои лучшие чувства, привязанности и устремления нужно бросить на чашу весов, иначе не пройти.